Глава 22. Стол для чаепития был накрыт всё в том же самом месте, что и днём ранее, хотя и имелоse несколько отличий. Например, форма мебели отличалась. Вчера он был прямоугольный, а теперь у стен замка стоял овальный стол на резной ножке, которая кокетливо выглядывала из-под белоснежной скатерти. Кстати, откуда они берут всю эту мебель? У них тут где-то поблизости фабрика, что ли. Над местом проведения собрания в этот раз натянули большой молочного цвета тент от солнца. У стола уже собралась знакомая мне компания. Граф о чём-то беседовал с королём. Супруги герцоги находились рядом, но в их разговор не вмешивались, предпочитая вести собственный. Один только маркиз стоял в стороне. Его напряжённая поза, сложенные на груди руки и, конечно, сияющая своей фальшью улыбка выдавали крайнюю степень недовольства мужчины. Что там у них произошло за то время, что я не виделась с наречённым? Я улыбнулась и двинулась в сторону люка. Маркиз, рада вас снова видеть. От моих слов он немного успокоился и уменьшил интенсивность угрожающей улыбки. Да, Это взаимно. Чем занимались всё утро? Подготавливала комнату для гостя, занималась какими хозяйственными делами. А вы? Я был занят какими государственными делами. Уклонился от прямого ответа мужчина. Что ж, его право. Погода сегодня прекрасная. Да, и правда. Оглядываясь вокруг, ответил он. Что-то не клеится у нас сегодня разговор. Мы молча наблюдали за тем, как расторопные слуги споро накрывали на стол. Периодически среди остальных мелькала сидая макушка мэри. Молчание между нами затягивалось, и я начинала нервничать. Ситуацию спас дворецкий Люка. Господин, его величество приглашает вас и леди за стол. Не сговариваясь, мы одновременно шагнули в сторону притихшей компании. Они уже заняли свои места, не оставляя выбора для нас. Во главе стола восседал молодой король. Справа от него расположились герцог и маркиз. Слева сидела я, а место рядом было занято графом Деграс. Диана де Броа по какой-то причине отсутствовала, и это удивляло меня и настораживало. Насколько мне удалось понять, эта парочка была неразлучна, и теперь Соннан де Буро присутствовал на чаепитии один. Как следует поразмыслить над ситуацией, мне не позволили. Слуги разлили по чашкам чай. Виконтесса, я слышала о вашем желании стать моей партнёршей. Как бы ни взначай проронил король, намазывая свежеиспечённую булочку сливочным маслом, От его вопроса рядом напрягся Рейнальд, она противоположной стороне стала. Закашлялся маркиз, очевидно, подавившись своим напитком. Мне стало так смешно, монарх, оказывается, тот ещё шутник. Я улыбнулась уголками рта. Всё, как и сказал его величество, спокойно ответила на выпад, отпивая ароматного чая. Вот как. Знаете, Я всегда искал того, с кем смог бы разделить все тяготы этого нелёгкого дела, произнёс король, очевидно намекая на совместный бизнес. С противоположной стороны стола повеяло жаром, и я невольно повернула голову к его источнику. Маркиз не пылал реальным огнём, разве что чудом. Его лицо оставалось спокойным и безразличным, но я видела, что всё его тело было напряжено до предела. Какой ревнивый у меня наречённый? Или это что-то другое? Я безусловно рад приобрести в вашем лице надёжного партнёра по бизнесу. Также мне бы хотелось, чтобы вы разделили со мной все тяготы управления этим королевством. Хрясь, в руках маркиза сломалась пополам вилка. А на лице короля играла улыбка. Он выглядел так, будто нашёл самую интересную и забавную на свете игрушку. В его глазах плясали бесята. Вы хотите, чтобы я стала вашим секретарём? поспешила остудить накалившуюся обстановку. А то не ровен час кое-кто вас в стане поднимет. И чего он вообще нервничает? На первое время. Потом я хотел бы, чтобы вы вошли в мой кабинет министров. Ледж, тот самый человек, которого мне очень не хватает. По приезду моё мнение на этот счёт только укрепилось. Со своей стороны, я помогу вам с вашим бизнесом. Я обеспечу защиту, как своему компаньону. Внезапно серьёзный голос короля дал понять, что шутки кончились, и пора начать переговоры всерьёз. Весьма заманчиво, но Я не хотела влезать в государственные дела, но раз такого условия моей безопасности, то стоит заранее говорить сроки. Мне необходимо заняться своими территориями, и хотелось бы знать, сколько времени займёт эта работа. Король не подал вида, но я поняла, что перспектива моего увольнения с государственной службы его не радовала. Уж извините, Но мне вообще не улыбается влезать во всякие интриги королевского дворца. Сейчас я нахожусь в уязвимом положении и вынуждена принять выдвинутые условия, хоть это мне и не нравится. Зато расслабился маркиз и теперь со злорадством наблюдал за диалогом между мной и монархом. За столом только герцогк не проявил ни капли эмоций. Я понимаю вашу ситуацию, виконтесса. а посему не установлю слишком большого срока. Давайте перейдём к обсуждению вашего бизнеса. Конечно. Мне удалось добыть весьма ценный материал горный хрусталь, напитанный природной магией. Я сделала паузу и отправила в рот крохотное пирожное с красивой фарфоровой этажерки. Пока работала челюстями, на мне сошлось аж четыре недоуменных взгляда. Даже Герцог этот теперь внимательно прислушивался к беседе. На моей территории обнаружились залежи этого чудесного материала для магии. Если вы готовы выкупать его у меня, скажем, я сделала вид, что раздумываю над ценой, хотя уже в уме примерно её знала. За 1000 золотых чевертов штуку, то мы с вами оба будем в выигрыше. Вы возьмёте на себя перевозку и охрану, А я обеспечу регулярные поставки надлежащего качества продукта. А вы весьма талантливы в ведении переговоров. Цена меня более чем устраивает. Если у вас уже есть первая партия, то я готов подписать договор и забрать кристаллы прямо сегодня. Тогда пройдёмте в мой временный кабинет. Мы синхронно поднялись из-за стола и отправились в замок, оставляя за собой тишину. До нужного помещения мы добрались довольно быстро. Король достал из запазухи сложенный в четверо лист бумаги и протянул мне. Развернув пергамент, я увидел типовой договор о сотрудничестве, который меня полностью устраивал. Мы вписали недостающие условия партнёрства и оба поставили подписи. Лист вспыхнул голубым цветом, закрепляя всё магией, а затем раздвоился. Один экземпляр отправился ко мне на стол, а второй в руки короля. Что ж, теперь мы совладельцы бизнеса. С чем я вас и поздравляю? Спасибо. Давайте перейдём к осмотру товара и составим акт приёма и передачи. Король улыбнулся и вынул из внутреннего кармана ещё один сложенный лист, внешне напоминающий прошлый. С вами приятно иметь дело. Я выныла из-под стола мешок, который несколько часов назад принёс мне Роль. Поставила его на стол, позволяя увидеть содержимое. Мужчина подошёл и внимательно осмотрел будущее приобретение. Судя по довольному выражению лица, всё ему понравилось. Он подписал акт, внеся в него количество, качество товара, а также сумму вознаграждения. Бумага, как и прежде, вспыхнула и раздвоилась. Помимо двух документов, на рабочий стол также лёг чек, который я смогу обналичить в банке. Ух, чёрт. Я совершенно забыла о том, что на моей территории не имеется ни одного подобного учреждения. Стоит заняться этим вопросом в ближайшем будущем. Раз мы закончили, то я бы хотел отдохнуть, произнёс молодой мужчина, легко поднимая мешок с хрусталём. Постучав В кабинет вошёл Рейнальд, прерывая наш разговор. "Виконтесса, на улице начинается дождь, а лагерь маркиза не приспособлен к этому. Позволите ли вы остаться в замке на время непогоды?" Я прислушалась и действительно услышала характерный шелестящий звук дождя за окном. "Как не вовремя!" ромяо крикнула я в надежде быть услышенной. Через секунду входная дверь отворилась, и молодой дворянский показался на пороге. Проводи нашего гостя в его покои, те, которые мы подготовили. Понял? Варис ещё не вернулся. Пока нет, миледи. Ладно, выполняй пока поручение, а затем поможешь мне с размещением остальных гостей. Ромео кивнул и вместе с королём отправился наверх. Мы с графом остались одни в кабинете. Примнога благодарен. Ну что вы, граф? Это моя обязанность как лорда этих территорий. Пока что замок не в самом лучшем состоянии, а прислуги недостаточно, поэтому надеюсь на вашу помощь в небольшой уборке. Конечно. Позвольте удалиться. как всегда немногословен развернулся и вышел за дверь Моринос у нас найдётся ещё несколько комнат в более-менее приличном состоянии Да, но они все были предназначены для прислуги На втором этаже в правом есть комната для тебя О, класс Но там только спальня с камином Остальное нуждается в ремонте Из хороших новостей, вся мебель там в хорошем состоянии. Ну, конечно, не может быть всё так просто, как кажется на первый взгляд. Постельная есть, поищи в подземелье. Кстати, остальные три комнаты находятся в правом крыле на первом этаже. Я открою двери. Отлично. Убрала полученные документы в потайное отделение ящика стола. Потом переложу их в более надёжное место, а пока пора заняться делами. Я вышла из кабинета и потопала в холл. В просторном помещении уже громоздилось несколько ящиков: кровать, стол, парочка сундуков. Через открытую парадную дверь туда-сюда сновали слуги короля и маркиза. Сам мужчина занимался тем, что спешно сворачивал лагерь. Ему помогали остальные мужчины. Я вздохнула, и пошла оценить масштабы катастрофы. Комната для прислоги на первом этаже оказалась довольно унылой и заброшенной. Своими размерами она не радовала. На стенах оставались следы плесени и мокроты. Вздутые обои были разорваны, а некоторые углы были затоплены водой. Видимо, сверху протекает крыша. Нужно будет найти, где и поставить там тазы. Крошечное окошко, затянутое грязной тканью, пропускало едва заметный свет. Я стянула импровизированную занавеску и убедилась, что стекло на месте. На деревянном полу лежал грязный тряпичный ковёр, который ужасно пах и выглядел соответствующе. Кровать была небольшой и жёсткой. Матраса на ней не было, а значит, придётся поискать по окрамам. На жёстком деревянном стуле лежала стопка чего-то, что когда-то давно было газетами. А на небольшом столике в углу стояла треснутая глиняная чашка, в которой были остатки чего-то, что теперь пыталось выбраться оттуда. В углу комнаты стояла маленькая переносная печь, выглядевшая не слишком надёжно, но на первое время сойдёт. Рядом с ней стояла видавшая виды кочерга. В целом комната выглядела не так плохо, как мне казалось. Почистим и можно остаться на пару ночей. Остальные две комнаты выглядели схожим образом. Снова предстоит тяжёлая работа. Я закатила рукава платья и принялась за уборку. Первым делом разправилась с пылью и паутиной во всех трёх комнатах. Как только я закончила с этим, ко мне присоединились Ромео, граф и Герцог. обозначив фронт работ помыть полы, протереть стены и мебель, а также избавиться от старых обоев, с чистой совестью отправилась посмотреть свою комнату. Хозяйская комната была одним из немногих мест, которые сохранили свою узнаваемость и частично то самое былое великолепие. Вход в комнату был украшен массивными деревянными дверями с изящными резными узорами, За ними открывалась большая просторная комната. Слева стоял огромный дубовый стол, окружённый высокими стульями с пышными мягкими подушками. На стенах висели потрёпанные картины, окружённые тяжёлыми бархатными портьерами. В углу комнаты стоял массивный камин, украшенный белым природным камнем, очень похожим на тот, что встречался в подземелье. Рядом со столом были небольшие стеллажи, на которых лежали книги, а на столешница старинные письменные принадлежности: несколько перьевых ручек, пустая чернильница и ещё что-то. Самым главным украшением комнаты была громадная хрустальная люстра, висевшая по центру. Она была украшена кристаллами, которые создавали мерцание света по всей комнате. В углу комнаты стояла большая ваза с сухими цветами, которые стоит заменить. У центральной стены расположилась огромная деревянная кровать. Вся комната была отделана в светлых тонах, что придавало ей лёгкости и воздушности. За окном было пасмурно и сыро, но после увиденного в комнате я полна сил. Быстрая уборка пыли не отняла много времени. А влажную уборку проведу здесь немного позже. Сейчас нужно достать матрасы для гостей и постельное бельё для себя. В хорошем расположении духа я отправилась в подвал за необходимыми вещами.